Глава 8 Сражение, разгоревшееся прямо под боком вражеского форпоста, было нешуточным. Четко выверенными действиями противник пытался взять нас в кольцо, зажав между бортами обоих судов, и таким образом лишить возможности вести огонь. По количеству вооружения галеры сильно уступали нашей бригантине, так как, в отличие от Джули, борты обоих судов были заняты не орудиями, а грибцами и грибными устройствами. Поэтому пушки на них были установлены исключительно на баке. Количеством семи штук они стояли рядом друг с другом, без возможности разворачиваться, нацеленные прямо вперед. Тут и там маячили головы готовящихся к атаке канониров, подкладывающих в специальные клини под заднюю часть орудий для того, чтобы таким образом регулировать высоту и дальность полета снарядов. Однако, несмотря на кажущееся превосходство, численно мы все же уступали неприятелю, и в условиях ближнего боя дело, увы, могло решиться не в нашу пользу. Поэтому оставалось только положиться на скорость нашего более легкого и быстроходного судна, и нам это почти удалось, но предательский удар в спину отказалось бы, дружественной шебеки спутал все карты». У Жули просто не было шансов выстоять против трех противников одновременно. От оглушающих залпов закладывала уши, палуба ходила под ногами ходуном, фонтаны соленой воды, вздымающиеся от падающих совсем близко ядер, сбивали с ног. И среди всего этого столпотворения грациозное судно, подобно дивной кокетке, пыталось отбиться от обступивших ее навязчивых кавалеров посягающих не только на ее честь, но и на жизнь. Долго уклоняться не удалось. Завязался ближний бой. Абордажные крюки полетели со всех сторон, надежно впиваясь в поручни несчастной бригантины, подтягивая ее к себе мы сопротивлялись изо всех сил, рубили канаты, сбрасывали скалящихся неприятелей в море вместе с широкими досками, служащими им импровизированными мостиками. Все без толку. Численно превосходящий нас противник очень скоро наводнил палубу жули. И вот когда мне удалось увидеть молодцов капитана Лефевра в действии, в отличие от неопытного экипажа смерча, во время нашего плавания на Тахмиль команды француза состояла из многократно нюхавших пороха моряков, не боящихся смотреть смерти в глаза. Враг, очутившийся на борту нашего корабля, встретил столь яростный отпор, какого явно не ожидал. С неизменной шпагой в правой руке и с кортиком в левой по команде капитана я ринулась в бой наравне со всеми. Раздумывать о том, сколько жизней придется отнять на этот раз, о, на это у меня просто не было времени. Все, о чем я могла думать в этот момент, не позволить убить себя. Чего бы это ни стоило. Кровь лилась рекой. Стоны, предсмертные крики и лязг металла слились в единый леденящий внутренности звук. Наравне с товарищами я резала, колола, падала. Поскользнувшись на мокрой палубе, снова поднималась и вновь, как заведенная, бросалась в бой. Совсем рядом, плечом к плечу, со мной бился Нино которому Лефевр кивком повелел не отходить от меня ни на шаг. На этот раз он смог воочию продемонстрировать чудеса своей боевой техники во всей красе. Он не сражался, нет. Его движения больше подошли бы танцору балета из придворной труппы его величества Людовика, а не пирату. Столь плавными и стремительными одновременно были они. С двумя острыми клинками в руках, подслышную ему одному музыку, Нино грациозно поворачивался лицом то к одному, то к другому противнику. И в тот же миг те безмолвно, как подкошенные, падали к его ногам, так и не успев понять, что с ними произошло. Залюбовавшиеся действиями сицилийца я зазевалась и чуть не пропустила удар, едва не стоящий мне жизни счастье удалось вовремя нырнуть вниз, как раз под руку с занесенным клинком. Пригнувшись, я почти не глядя, до основания воткнула кортик в бок нападающего и, больше не задерживаясь, двинулась дальше, тут же позабыв о происшедшем и сосредоточившись на новом противнике. Судно сильно накренилось на левый борт, это матросы другой галеры спешили на помощь своим союзникам. Уставшие, выбившиеся из сил, Мы все еще пытались отчаянно сопротивляться, но надолго ли нас хватит?» Точным ударом поразив очередного дикаря, пытавшегося проломить мне череп топором, я, тяжело дыша, обернулась и, как оказалось вовремя, для того, чтобы заметить, как в нескольких шагах от меня, взятый в тиски тремя противниками Нину, зажимая одной рукой рану на шее, все еще пытается сопротивляться другой. Со звериным рыком, неизвестно каким образом вырвавшимся у меня изнутри, я бросилась на подмогу. Ярость придавала сил. Еще свежи были в памяти воспоминания о смерти Клода, моего единственного настоящего друга. Что бы ни случилось, я не позволю смерти забрать у меня еще и Нину. Без сожалений заколов одного и используя его как щит против другого, пока и он не свалился замертво вниз, Я позволила Нину самостоятельно разобраться с третьим противником, прежде чем он окончательно потерял силы и опустился на колени, с трудом глотая воздух. Нужно было оттащить его в сторону, пока его не затоптали свои или чужаки. Напрягаясь из последних сил, я попробовала сдвинуть его с места. Шаг другой. Внезапно новая серия пушечных выстрелов сотрясла воздух. Только на этот раз все было по-другому. Стреляли не по бригантине, а по неприятельским галерам. Радостным криком отозвались члены нашей команды, когда поняли, что подошла неожиданная помощь. Одного взгляда, брошенного на подошедшее судно, оказалось достаточным, чтобы к этой радости присоединилась и я, полящий изо всех орудий красавец Смерч, неизвестно как, оказавшийся в этих водах на всех прусах, несся навстречу. Его обновленный экипаж, вооруженный до зубов, повис на вантах и канатах, готовый в любую секунду услышать вожделенную команду «На абордаж!» и броситься в бой. Долго ждать им не пришлось. Как только суда поравнялись, почти две сотни головорезов как с цепи сорвались и бросились в гущу сражения. Отбиваясь от гадкого кротышки в пестром одеянии, вооруженного изогнутой саблей с раздвоенным наподобие змеиного языка клинком, Я поймала на себе обеспокоенный взгляд Патриса, все это время внимательно выглядывающего меня среди творящегося на борту хаоса, когда в дыму и крови перемешалось все. Что-то прокричав помощнику, он обрубил канат и в мгновение ока перелетев, на бригантину вклинился между мной и противником, уверенно тесня его к борту. Миг, и тот полетел в воду, что-то выкрикивая на своем языке. Наши взгляды вновь встретились. Но поговорить не удалось. Судно снова сильно тряхнуло, и от неожиданности, не удержавшись, я опустилась на одно колено. Это-то и спасло мне жизнь. Всего лишь мгновение. И в то место, рядом с которым только что находилась моя голова, силой вонзился кем-то брошенный топорик. Мгновенно среагировав, я повернулась в ту сторону, откуда он прилетел, и успела увидеть того, кто жаждал моей смерти. Им оказался вовсе не Бербер, а незнакомый матрос со Смерча, который поспешил скрыться на нижней палубе. Но прежде чем я успела броситься за ним вслед, раздалась громкая команда сложить оружие и сдаться. Подозрением я посмотрела на Патриса, уверенная, что это его рук дело, но, увидев удивление, граничащее с ужасом, отразившееся на его лице, обращенном куда-то мне за спину, Не удержалась и обернулась. Пришел черед ужаснуться и мне. Как оказалось, сражение с участием сразу пяти кораблей не могло не привлечь к себе внимание пиратов с острова Джерба, которые по праву владения этими территориями решили вмешаться и показать раз и навсегда чужакам, кто в этих местах хозяин и успели мы и ахнуть, как оказались в плотном кольце в окружении восьми кораблей, чьи команды, довольно скалясь и улюлюкая, угрожали нам расправой, если надумаем оказать сопротивление. Все закончилось в считанные мгновения. Разоруженных и посрамленных нас согнали в спущенные на воду шлюпки, призванные доставить проигравших и победителей на берег, где собрался свет восточного берегового братства крайне довольный тем, что без кровопролития удалось ухватить столь жирный кусок чужого пирога. Чуть не плача от бессильной ярости, я, стараясь взять контроль над эмоциями и сохранить здравость рассудка, внимательно озиралась по сторонам, в поисках выхода из создавшейся ситуации. Что толку от слез и причитаний? Разве смогут они спасти наши головы от мучительной смерти? Нет, тут нужно было все хорошенечко обдумать и принять решение, достойное дочери короля. Кстати, о короле. Опустив голову и убедившись, что моя марка все еще на шее, и, как и моя женская сущность, надежно укрыта от посторонних глаз под мужской одеждой, я глубоко вздохнула. Ну что ж, по крайней мере, у меня был козырь, который я в подходящий момент могла попытаться использовать для того, чтобы спасти королю наши бесполезные шеи. Оставалось молиться, чтобы этот момент наступил до того, как нас перебьют и необходимость доказывать что-либо отпадет сама собой. Поймав на себе мрачный взгляд Патриса, я отвернулась. С ним мне разговаривать было не о чем. Простой матрос, с которым я даже не была знакома, вряд ли мог самостоятельно желать мне смерти. Скорее всего, он выполнял приказ и, кажется, я догадывалась, чей. В пяти шагах Среди связанных матросов я увидела и спасенного мной на базаре человека. Он успел прийти в себя и сейчас удивленно оглядывался в тщетных попытках понять, каким именно образом судьба занесла его так далеко от того места, где он находился в последний раз. Он попробовал было задать вопрос на своем языке одному из гребцов, Но тот, угрожающе занеся над ним весло, заставил его замолчать и вернуться на свое место, с которого тот приподнялся. Бедняга, ни в чем не повинный человек, он был такой же жертвой обстоятельств, как и все мы. Но от отчего-то мысль о том, что в его пленении косвенным образом виновата я, не давала покоя. «Много страданий терпя на острове дальнем». В жилище нимфокалипса живет он. Она его держит насильно, И невозможно ему в дорогую отчизну вернуться. Нет у него многовеслых судов и товарищей верных. Кто б его мог отвезти по хребту широчайшему море? Что, ничего не понимая, я возрилась на мужчину, с видом поэта, цитирующего по-гречески что-то очень напоминающее песнь. Как он вообще может сейчас думать о поэзии, когда наши жизни висят на волоске? «Это Гомер! Вы не читали его «Одиссею»?» Я покачала головой. «С самой первой минуты этот человек не переставал меня удивлять». Одетый, как варвар, он цитировал древнегреческого автора так просто, словно это было абсолютно обыденной вещью. Нет, к сожалению, не успела. Кармелитки, среди которых я воспитывалась, хоть и настаивали на изучении языков, тем не менее считали чтение иных книг, кроме богословских, ересью и не позволяли читать ничего другого, кроме молитв. Рядом раздался странный звук, подозрительно напоминающий смешок. Это, прислушивающийся к разговору Нино, несмотря на ранение, не смог удержаться при известии о том, что столько времени сражался бог-кобок с монашкой. Руки так и чесались треснуть его по пустой башке, и не будь он серьезно раненым, то непременно бы это сделало. Вместо этого я бросила на него столь убийственный взгляд, что он моментально стушевался. Опустив голову, он отвернулся в сторону, делая вид, что смотрит на воду, но меня ему было не обмануть. Он внимательно слушал все, что говорил знаток античной литературы, а тут тем временем продолжал. Но разрывается сердце мое за царя Одиссея, терпит бесчастный он беды от милых вдали на объятом волнами острове, в месте, где пуп обретается море. «Остров, поросший лесами, на нем обитает богиня». Полузакрыв глаза, произнес он, не обращаясь ни к кому и игнорируя недовольный рык, находящегося поблизости конвоира. «А ведь Джерба и есть тот самый воспетый гомером остров лотофагов Агигия» где, согласно древним мифам, прекрасная нимфа по имени Калипсо с помощью дурманящих свойств лотоса семь долгих лет удерживала Одиссея, пытаясь добиться его любви. Я разгадала его намерение отвлечь нас от невеселых дум, за что была ему благодарна, и решила подыграть. Вот как! Ей это удалось ненадолго!» Попытался пошутить мужчина, но его улыбка тут же сменилась болезненной гримасой. И даже четверо рожденных от этой связи сыновей не смогли удержать Одиссея, вспомнившего милую сердцу Пенелопу, который он в конечном итоге вернулся. А на острове, кажется, и по сей день ощущается сладкий, одурманивающий эфирш. Ибо, как иначе объяснить, что, попав сюда, люди моментально забивают о своей прошлой жизни и превращаются в тех, кем они и не мечтали когда-нибудь стать убийцами и крабителями. Я бросила на него предостерегающий взгляд, указывая на находящегося в опасной близости Бербера, прислушивающегося к его монологу, но мужчина не обратил на это внимания. Зря. У пирата закончилось терпение, и он ударил говорящего тяжелой рукояткой сабли прямо по затылку, чего тот мгновенно потерял сознание. Подавив вскрик, я заставила себя сидеть на месте, и только непроизвольно сжимающиеся и разжимающиеся кулаки выдавали мое внутреннее напряжение, усиливающееся по мере того, как берег становился ближе. В отличие от скалистого тахмиля, остров Джерба был практически равнинным, плоским. Стоило нам только по вину из команде выпрыгнуть из шлюпки, как ноги тотчас увязли в песке, надо сказать, чертовски горячим. Даже сквозь ботинки, ощущая нестерпимый жар, я очень сочувствовала и сопереживала своим товарищам, матросам, скинувшим во время боя неудобную обувь. Теперь эти несчастные испытывали самые настоящие мучения, с каждым шагом по щиколотку погружаясь в раскаленный от солнца песок пока нас, под крики, толпы, как стадо овец, подгоняя криками и ударами плетей, гнали в сторону единственной крепости на острове, построенной почти у самого берега. Вдали, за укреплением, как загадочные белоснежные исполины, подпирающие макушками небо, возвышались минареты большой мечети. А вот лотоса, судя по моим наблюдениям, на Джербе не было и в помине. Лишь бескрайние финиковые рощи, оливковые деревья и виноград, опутавший своими лозами большинство встречающихся на пути глиняных домов, принадлежащих местным жителям, которые, как оказалось, отличались особой кровожадностью. Надо было видеть, каким восторгом загорались глаза ребятни всякий раз, когда брошенные ими комки грязи достигали своей цели. От их победных криков пору было оглохнуть. Так и хотелось освободить руки и от души надавать негодникам, а заодно и их родителям, тумаков, за то, что не сумели привить своим отпрыскам такие простые человеческие добродетели, как жалость и сострадание. Какой-то разодетый, как павлин, мужчина грубо схватил за плечо бредущего впереди меня матроса и заставил его открыть рот, внимательно проверяя состояние зубов, Кажется, увиденное его вполне удовлетворило, так как, указывая на юношу, он что-то крикнул, обращаясь к одному из конвоиров, на что тот согласно кивнул. «Господи, правый, в моем понимании, это мало было похоже на плен. На нас смотрели, как на бесправных рабов». День клонился к закату, когда мы достигли ворот, захлопнувшихся за нашими спинами. Решив оставить разбирательство до утра, нас грубо рассовали по двум большим камерам в темном сыром подземелье, скудно освещаемом одним единственным факелом, закрепленным на стене возле того места, где взад и вперед сабли наперевес прохаживалась пара охранников. И все же один, хоть и маленький, но все-таки плюс в этой непростой ситуации был. Грибцов с галер среди нас не было их поместили отдельно от остальных пленников, надежно заперев в трюмах корыт, на которых они горбатились. В это трудно поверить, но данный поступок со стороны захватчиков нельзя было воспринимать иначе как акт гуманизма по отношению к нам, хоть это и было крайне жестоко по отношению к самим гребцам. а еще потому, что в качестве гребцов на галерах служили рабы, которых ради безопасности приковывали к скамьям, На одно весло ставилось несколько человек. Разумеется, что в случае нужды индивидуально никого из них не расковывали. Таким образом, весь срок службы, а частенько и до самой смерти, рабы ходили под себя. Часть их испражнений смывали в море волны, но большая часть сквозь деревянные решетки под ногами, смешанная с морской водой, стекала в трюм. И несмотря на то, что воды в трюмах периодически откачивались, они тотчас же вновь пополнялись, вследствие чего вонь на галерах была настолько невообразимой, что их приближение обычно учуять можно было раньше, чем они попадали в поле видимости. Немного раз доводилось слышать рассказы бывалых матросов о том, как служившие на подобных судах офицеры старались при первой же возможности сойти на берег, чтобы попросту нормально отдышаться. Кстати, об офицерах. Они, в отличие от рабов, были тут же, в камерах, И вот, когда у ребят со смерча и жули появилась возможность реально расквитаться со своими врагами, вместо того, чтобы впасть в отчаяние и молить Всевышнего о быстрой смерти в неволе, мы дружно набросились на офицеров и матросов с обеих галер и прямо на глазах охранников, с интересом наблюдающих за нашими действиями и под ободряющие крики товарищей, мутузивших своих противников в соседней камере, от души поколотили поганцев, скрутив по рукам и ногам их же разорванной на веревке одеждой. Жмущиеся в углу с кляпами во ртах, с расширенными от ужаса глазами, они не смели и звука издать, опасаясь более жестокой расправы. И были правы. Доведенные до отчаяния, мы готовы были уже практически на все. Я бросила ободряющий взгляд в сторону соседней камеры, и на миг застыла, встретившись со странным, выражающим ненависть взглядом чем обладателем был тот самый матрос со смерча, метнувший в меня нож. Он поспешил тут же отойти в тень, но мне хватило времени узнать негодяя. Ох, как же у меня чесались руки, добраться до этого горла и выжить из него всю правду, но в таком деле, как это, спешить не следовало. Пусть он пока пребывает в счастливом неведении, уверенный в том, что остался неузнанным. Я же незаметно понаблюдаю за ним со стороны, И рано или поздно он все равно приведет меня к заказчику, если, конечно, до того времени меня не вздернут на виселице или не продадут в гарем какому-нибудь старому извращенцу. Об ужасах, ожидающих нас впереди, думать совсем не хотелось. Покачав головой, я поспешила отвернуться сделать вид, что обозналась, параллельно раздумывая о судьбе капитана Лефевра, которого видела в последний раз сражающимся на палубе Жюли, и которого не находила сейчас среди пленников. Неужели он мертв? В голове не укладывалось, что я больше никогда не увижу вечно неунывающего весельчака с дерзкой улыбкой, спешащего навстречу опасностям и приключениям, и ни разу на моей памяти не пытавшегося уклониться от возможности поучаствовать в очередной авантюре. Жаль, не будет очень не хватать его едких замечаний и наставлений, от которых... Чего уж греха таить, мне порой самой не терпелось его собственноручно придушить. Борясь с непрошенными слезами, я присоединилась к остальным товарищам, чей воинственный настрой постепенно пошел на спад. Смертельно уставшие и израненные, они кое-как разлеглись прямо на холодном и сыром земляном полу, прекрасно понимая, что, возможно, доживают последние часы, отведенные их земному существованию. Патрис предпринял очередную попытку поговорить, но я вновь не дала ему такой возможности, предпочтя компанию начинающего приходить в себя, нового знакомого, тихо попросившего. Пить, бедняга, в таком месте, как это, воды не было и в помине. На все мои просьбы принести воды охранники только гнусаво скалились и качали бритыми головами, демонстративно делая большие глотки из висевших на их поясах фляг. Живительная влага. За каплю которой любой узник, готов был отдать пять лет жизни, стекала по их подбородкам прямо на одежду, проливаясь на землю. А они только довольно фыркали и смеялись над нашими страданиями. Звери, утратившие человеческий облик, они внушали отвращение. О, будь у меня хотя бы малейшая возможность, пнув в бешенстве решётку, я возвращалась на место, когда где-то наверху послышался шорох, возня и Писк, а затем сверху мелким дождичком прямо мне на голову посыпались щепки и опилки. Это привлеченные запахом крови крысы постепенно смелее собирались на проходящих под самым потолком балках и присматривались к будущей еде. — Кыш, пошли прочь! Стащив ботинок с ноги, я запустила им в особенно заметно краснеющие в темноте глазки бусинки, чья обладательница, возмущенно пискнув, тут же бросилась на наутек. Ее маневр не укрылся от внимания раненого знатока Гомера, который, несмотря на мои протесты, приподнявшись на локтях, внимательно проследил за действиями крысы. «Прилягте, вам нельзя вставать, будет только хуже». Подобрав ботинок, я опустилась на землю рядом с ним. «Куда уж хуже, не выдержал кто-то из команды. Вы видели взгляды этих дикарей, которыми они нас ощупывали». Вот будь я проклят, если уже завтра нас всех не пустят с молотка, с местного базара, на который, по слухам, съезжаются все торговцы живым товаром от матушки Европы до Черного континента. Он был прав. Гробовое молчание, воцарившееся после его тирады, было красноречивее тысячи слов. «Я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Патрис подошел совсем близко и, понизив голос, прошептал мне в самое ухо. — Я лучше убью тебя собственными руками, чем отдам на растерзание варварам. — О, даже не сомневаюсь, что ваши мотивы именно таковы. Не удержалась от сарказма я. Вот только сидеть и покорно ждать, пока за мной придут, я не собираюсь. Уверена, что из любой ситуации есть как минимум два выхода значит, вместо того, чтобы себя жалеть, пору сесть и подумать о том, что можно сделать в сложившихся обстоятельствах. — Что ты имеешь в виду? Патрис перевел недоуменный взгляд с меня на охранников и обратно. — Побег! — было ему ответом. — Однажды я вытащила Клода из самого шатле. Что мешает сделать что-нибудь похожее здесь, на Джерпе? Тем более, что терять мне все равно уже нечего. — Это... «Невозможно!» — подал голос раненый, положа руку поверх моей, тем самым привлекая к себе внимание. «И если вы готовы рискнуть, то, клянусь всевышным, вы станете первой в истории, кому удалось это сделать». Многозначительно приподняв бровь, я смерила Патриса разочарованным взглядом и повернулась к мужчине. — Готово, не сомневайтесь. Каков ваш план? — План? План простой. С трудом, ворочая языком, он дрожащим пальцем показал на то место, откуда до нас все еще доносилась крысиная возня. — Вы заметили, как расположенной палки ветом проклятом месте? И, видя недоумение на моем лице, пояснил. балки протянуты по всей длине потолка. Обратите внимание на то, что они не прерываются, доходя до решетки, а проходят над нею. Внимательно следя за его рукой, я и сама это видела, хотя по-прежнему не понимала, к чему он клонит. И я сейчас говорю о расстоянии между палками и потолком. Мужчине, конечно, там и за что не пролезть. Но вот кто-то более хрупкого телосложения, ну, скажем, ребёнок или же тоненькая девушка, он многозначительно окинул взглядом мою фигуру. Вполне могли бы попробовать там пройти. Что? Не хочет ли он сказать, вскочив? И, сильно запрокинув голову, теперь я уже сама попыталась прикинуть на глаз, насколько реальными могли оказаться предположения этого странного человека, так неожиданно, а главное своевременно, встретившегося на моем пути. «Я могу помочь!» Не оставляющий надежды на примирение Патрис стал рядом со мной. Вместо ответа я, бросив взгляд на занятых игрой в кости охранников, велела ему... «Стоять ровно!» После чего быстро взобралась ему на плечи. Черт, потолок оказался выше, чем я представляла. Мне не хватало всего каких-нибудь парочки локтей, чтобы подпрыгнуть и постараться зацепиться за брус. Расстроенно я спустилась вниз, не обращая внимания на пытающиеся удержать меня подольше руки Патриса, когда к нам подошел Нино. «Не знаю, что ты задумал Роза, но я в деле». Он кивнул вверх, давая понять, что готов поддержать любую мою инициативу, какой бы безумной она ни казалась. Но тут, словно бы почувствовав неладное, один из охранников отложил в сторону кости и, взяв в руки факел, приблизился к решетке, освещая им пленников. и желая быть пойманными с поличным, мы тут же нырнули вниз, прячась за остальными товарищами, нестройным хором, затянувшими песню, которую, как по команде, тут же подхватили остальные матросы, наблюдавшие за нашими действиями из соседней камеры. Не углядев ничего подозрительного, стражник плюнул в сторону пленников и что-то прокричал на своем языке, видимо, приказывая им замолчать. Но те лишь сильнее запели. — Только учтите, — вновь заговорил раненый, если вы действительно готовы рискнуть шеями и совершить невозможное, то сделать это нужно будет во время прилива, совпадающего по времени с утренней молитвой, когда пираты, большая часть из которых мусульмане, отправятся в мечеть. У вас будет около четверти часа на то, чтобы сбежать. Или никаких «или», — отрезала я, поднимаясь на ноги, — «пути назад нет». Мы сделаем это, и точка. Моя уверенность зажгла в глазах товарищей Надежду. Безбожно фальшивиший хор голосов окреп. Песня зазвучала громче, воспользовавшись тем, что охранники, понявшие всю бесполезность своих попыток заткнуть пленников, вернулись к прерванной игре, мы вновь заняли свои позиции. нинов взобрался на подставленную Патрисом спину, ну а я же, не желая терять ни минуты, проворно вскарабкалась ему на плечи, моля Господа, чтобы наша импровизированная живая пирамида выдержала и не рухнула вниз».